Глава шестая. Скалер Здание, в котором два раза в неделю проходит физиотерапия, находится в двадцати минутах езды от кампуса. Поэтому день терапии для меня это не только два часа ползать по коврику и делать упражнения, но и поиск подходящего такси, чтобы вовремя приехать. После аварии на любое действие у меня уходит вдвое больше времени. Просто провести субботний вечер в клубе, вот уж нет. Сначала надо найти место, подходящее для инвалидов, а потом следить за тем, чтобы не выпить слишком много. Ни за что не буду ставить катетер в грязном сортире клуба. Лучше описаться или умереть от воспаления мочевого пузыря. Сегодняшняя тренировка была особенно сложной, и я чувствую, как по спине течет пот. Отлично поработала сегодня. Камила не просто физиотерапевт, она еще и психолог по образованию, специализируется на восстановлении после серьезных травм. Я с помощью Камилы забираюсь на холле, ставлю ноги в кресле и утираю под солба. На плечах у меня лежит платок, но я слишком измождена, чтобы им пользоваться. Мышцы болят, потому что последние два часа я выходила за грань своих физических возможностей. «Спасибо. Кажется, у меня понемногу начинает получаться», гордо говорю я. Я усвоила жизненный урок. Нельзя дать себя сломить. Да, судьба отняла у меня ноги, Но мой оптимизм она не получит. Я заметила, видно, что ты много занимаешься дома. Пойдем, скай, нам еще нужно зайти в кабинет. После тренировки руки были как желе, но я постаралась преодолеть несколько метров до ее кабинета без натя. Когда я сажусь за стол, Камила тоже устраивается на своем месте. На ее письменном столе царит такой же хаос, как и в зале, где повсюду валяются гантели. Здесь лежат в перемешку брошюры и листки, рядом с компьютером выстрелил соряд кружек. а ручки не стоят в специальном стаканчике, а просто рассыпаны по столешнице. У Камилы явно проблемы с порядком. Итак, Скай, расскажи, как прошли первые недели в университете? Справляешься? Вроде да. Пока еще сложновато планировать время, потому что почти на все дела уходит вдвое больше времени, но я разберусь. А еще мне кажется, что учеба хорошо влияет на мое состояние. Новая комната в общежитии огромная, а соседка – просто сокровище. Честно отвечаю я. Уже три недели, как я вернулась в Ломарский университет и постепенно вхожу в старый темп. Здорово. А как обстоят дела с контролем пузыря? Все получается? Угу. Я пять раз в день несусь в туалет, чтобы поставить катетер. Не хочу хвастаться, но мне кажется, я освоилась лучше, чем медсестра в больнице. Там это порой и длилось часами. Отлично. Камила ласково улыбается. Понимаю, тема не самая приятная для молодых людей вроде тебя, но я должна была спросить. Без проблем, я принимаю себя такой, какая я есть, отвечаю я прямо. И пока у меня не было воспаления мочевого пузыря. Когда врачи после операции сказали, что подозревают частичную пароплегию, я подумала, что снова могу выздороветь. Слово частичное звучало в моих ушах как музыка, под которую я однажды вновь смогу танцевать. Но мне быстро дали понять, что я, скорее всего, больше не встану на ноги и не смогу нормально ходить в туалет. Шикарные новости. Обычно воспаления возникают именно в первые месяцы, потому что пациентам нужно время на адаптацию. Я всегда слежу за гигиеной, много пью и регулярно опорожняюсь. Говорю же, я профи. Постоянно испытываю катетерсис. Шучу я, и от улыбки на лице Камилы мне становится очень радостно. Картеру понравилась бы игра слов катарсис, катетер, в этом я уверена. Каждый раз при мысли о лучшем друге и его скором возвращении я начинаю нервничать. Еще пять недель, и мне придется иметь дело с гигантским слоном в комнате, который ходит за мной по пятам. Ходит и орет на ухо, что я обманщица. Пальцы начинают теребить Холли. Ну ты бешеная, Скай. Камилла улыбается мне и продолжает. Знаешь, есть еще одна тема, которую нам необходимо обсудить. Я уже понимаю, к чему она клонит, и мне хочется сбежать. Но такси приедет лишь через полчаса, а жариться под палящим солнцем на улице особого желания нет. У тебя наладился циклской? Да, ну, насколько я об этом могу судить по двум месяцам. В первые восемь недель после аварии у меня не было месячных. Тогда появился панический страх, что я забеременела после ночи с Картером, и я разом сделала десять тестов, хоть и знала, что никакой беременности и быть не может. В первые месяцы после такого потрясения для тела отсутствие месячных нормально. Но теперь у тебя не должно быть никаких ограничений. Ты сможешь забеременеть и родить детей. Я снова вытираю под салба. На этот раз он прошиб меня не из-за занятий спортом, просто от поднятой темы меня каждый раз бросает в жар. Поняла. Коротко бормочу я, стараясь побыстрее окончить разговор. Как дела в сексуальной сфере, Скай? Это единственная тема, которую нам осталось обсудить. Камила за последние месяцы часто побуждала меня заняться этим вопросом, но для меня это невероятный стресс. Мысль о том, что всю оставшуюся жизнь придется заниматься сексом всего в двух позах, предварительно поставив катетер, не особо возбуждает. Спонтанность навсегда уйдет из моей сексуальной жизни, если я когда-то вернусь к полноценной сексуальной жизни. В этом нет необходимости, поэтому и обсуждать не обязательно. Останавливаю я Камилу чуть ли не стервозным тоном. Сейчас, может, и нет, но ты молодая девушка, у тебя есть потребности. Так, Камила, мне, мне правда нужно идти. Спасибо за отличное занятие. Увидимся на следующей неделе. Я вылетаю из кабинета Камилы так быстро, насколько это возможно. Она со вздохом кричит мне вслед, чтобы я обращалась, если будут вопросы. Дверь за мной захлопывается. На секунду я замерая на месте и запрокидываю голову, пытаясь не расплакаться. Тема на четыре буквы все еще выбивает меня из равновесия. И секс на одну ночь с лучшим другом этому поспособствовал. в значительной степени. Чарующие лучи солнца проникают сквозь гигантские окна аудитории. В воздухе танцует пыль, в солнечном свете похожая на блестки. Профессор Гаррисон сегодня читает лекцию о традиционных формах семьи и о проблемах, которые могут возникнуть. Я еще в детстве поняла, что однажды буду помогать детям, которым пришлось не легко, поэтому учеба по направлению науки о семье стала подарком судьбы. Я впитывала каждое слово профессора, словно губка, и старательно записывала. Я слышу, как два парня позади меня обсуждают, как здорово заниматься сексом с женщиной в инвалидном кресле. Я то и дело закатываю глаза, потому что они прекрасно знают, что я все слышу. Не успеваю я поставить на место этих типов, как меня отвлекает вибрация телефона. Я достаю смартфон и вижу сообщение Картера. «Сос, можем созвониться по скайпу?» Я дочитываю сообщение и у меня учащается пульс. Раньше я бы все бросила и побежала ему звонить, но нахожусь не дома. Скай, помоги, я не могу определиться, мне нужна помощь. Это наша тема с тех пор, как мы познакомились. Если один из нас не может с чем-то определиться, другой должен помочь. Всегда, без исключений. Я со вздохом запихиваю вещи в сумку и направляюсь к выходу. Профессор Гаррисон окрикивает меня, но я не хочу перед всей аудиторией объяснять, что мне нужно в туалет. И давать им повод для мерзких фантазий. Я еду по коридорам здания в поисках места, где меня не потревожит. Пока жду, когда Картер возьмет трубку, меня вновь прошибает пот. А что, если он увидит подлокотники инвалидного кресла? Черт, какая же это тупая идея! Надо было в этот раз просто отказать. Скай, скай, слава богу, спасибо. Сияющая улыбка лучшего друга — первое, что я вижу, когда у него устанавливается стабильное соединение. Картер стоит в примерочной, позади него я вижу черную шторку. Ты что, шопишься? — пытаюсь состричь я и держу телефон так, чтобы не было видно Холли. Картер поворачивает камеру, чтобы я видела его в зеркале кабинки. На нем черная футболка, обтягивающая мышцы, и свободные черные джинсы с низкой посадкой. Мой взгляд скользит по татуировкам на его руках, венам. Я сглатываю и пытаюсь отправить в небытие все сексуальные мысли. Надо было спросить у Камилы, как выбросить из головы эротические фантазии о лучшем друге. Вот это бы мне помогло. Да, нужна твоя помощь. Сегодня издательство, в котором выйдет моя книга, проводит пафосное мероприятие. Будет фуршет с шампанским и канапешками, которыми невозможно наесться. Я уверен, что придется общаться с людьми по поводу моей книги. Так это же здорово, Картер!» Мне кажется, или у него на лбу выступили жемчужинки пота. Боже мой, да он реально паникует. Да что я им скажу? У тебя все получится, не парься. Мы же оба знаем, что ты расцветаешь, когда говоришь о писательстве, так что просто будь собой. Ободряющий говорю я. А чем тебе помочь? Я не знаю, что надеть. Вот оно что. Теперь понимаю, почему он позвонил мне из примерочной. А из чего ты выбираешь? Картер вылезает из футболки. Телефон он поставил на табуреточку, поэтому я из первого ряда наблюдаю его стриптиз. Торс Картера покрыт татуировками, и я вижу, что на правой груди появилась новая: кулак, обмотанный колючей проволокой. Из руки льется кровь, переходящая в татуировку снизу. Рисунок придает произведению искусства под названием Картер Дэвис законченный вид. Кожа вокруг еще покрасневшая, но потихоньку заживает. Я молча смотрю, как он надевает темно-синюю рубашку и медленно застегивает пуговицы. Ткань выглядит мягкой, облегает широкие плечи и руки Картера. Он смотрит на меня вопросительно. Ну, как тебе? Чересчур или недостаточно? Фак, кажется, мне рубашка вообще не идет. Я в ней буду как жлоб. Эй, Картер, уго манись. Выглядишь классно, уверяю я, и при этом откровенно приумненьшаю. Я еще ни раза не видела Картера в рубашке, так что ворота у меня сейчас сухи, чем в пустыне Гоби. Спасибо, скайскай. Это мероприятие действительно очень важное. Обычно все встречи вертятся вокруг группы и их творчества, но в этот раз речь в основном о моей работе. Ты этого заслуживаешь. Менеджер Айзека не случайно написал тебе, увидев твои статьи о музыке. Ты именно там, где должен быть, и ты этого достоин. У Картера всегда были проблемы с признанием собственной ценности. Свидеу он кажется, особенно посторонним, невероятно уверенным в себе экстравертом, но в душе он постоянно боится, что его недостаточно. Может мне еще раз футболку надеть, чтобы ты сравнила? Картер перебивает мою маленькую хвалебную речь. Не надо, иди в рубашке. Как бы мне хотелось сопровождать его на мероприятие. Ладно, спасибо, скай-скай. Ты мое спасение. Он хватает телефонный и садится на пол в примерочный. В свете потолочной лампы его глаза кажутся практически бирюзовыми, как море в Австралии. А где ж моя любимая девочка? Не похоже на общежитие. Была на лекции о формах семьи. У профессора соколиного глаза что ли? С усмешкой спрашивает Картер и прикусывает нижнюю губу. Меня бесит, как он хорош с собой, когда так делает. Мгм, кажется, он потихоньку приходит в себя. Мы Люба называли профессора Гаррисона соколиной глазой из-за схожести с Джереми Реннером из фильмов Marvel. Полгода назад от него ушла жена, и с тех пор ему нелегко дается появление в универе в трезвом состоянии. Студенты его обожают, поэтому на профессора никто не настучал, хотя это было бы единственным верным решением. А как вообще дела в универе, Скай-скай? Ты в последнее время мало рассказываешь, потому что моя тайна занимает все мысли. Как я могу рассказывать об унии вере, если ты даже не знаешь, что я сижу в инвалидном кресле, что пришлось оставить любимое место в последнем ряду, потому что я больше не могу подниматься по ступеням? Я быстро беру себя в руки, пожимая плечами, и подыскиваю подходящую отговорку. Да просто здесь особо ничего не происходит с тех пор, как ты уехал. Еда в университетской столовой такая же ужасная, в парке летом не протолкнуться, а на студенческих вечеринках одни идиоты. Все по-прежнему, почти все. Похоже, время возвращаться домой звучит так, словно без меня там скучновато. Так и есть. Я рада, что ты скоро вернешься. Но еще счастливее я буду, если ты сможешь простить меня за то, что я натворила. А у тебя как дела? Как книга? Уже готова? Когда поступит в продажу? Я чуть ли не захлебываюсь словами, настолько мне интересно узнать все о его творчестве. Так было еще во времена, когда он работал музыкальным журналистом на радио. Для меня не было ничего круче включить «Восемь вечера» передачу, в которой мой лучший друг брал интервью у музыкантов. «Еще не готова, но да, я приближаюсь к финалу. Так забавно писать книгу, тем более биографическую. Но работать с Айзеком правда классно. Жду не дождусь, когда познакомлю вас. Он мне, конечно, даст пинок под зад из-за строгого запрета на подкаты к Скай, но ты его полюбишь. Больше, чем я люблю тебя?» Уголки моих губ ползают вверх, потому что я знаю, что через несколько секунд он скорчит физиономию. Три, два, бинго! Картер с отвращением трясет головой. Ты никого не любишь больше, чем меня. У него на лице написано абсолютное высокомерие. Надо бы ему возразить, чтобы не выдавать себя, но какой смысл отрицать истину? Ты прав. Какое-то время мы просто друг на друга смотрим. Я представляю, что было бы... Если бы он еще раз взял меня на руки и отнес в постель как в ту ночь, что было бы, если бы мы еще раз стали так близки и я превратилась бы в воск в его руках? Но Картер не здесь, и я не знаю, выдержит ли наша дружба мою ложь. Так что мне остается лишь гадать, что было бы, если бы...